— Так что ж ты думаешь, — наседал на геолога Джек. Чарли задумчиво покачал головой. — Пока ничего, — лаконично ответил он и извинился, и ушел в свою лабораторию. Когда за ним закрылась дверь, Лиза сказала. — Итак, Джек, теперь твоя очередь. — Каков твой план спасения, Карен? 11 часов сорок минут. Глубоководная станция «Нептун». Подводный аппарат скользил в направлении научной станции. Карен, находившийся в пассажирском отсеке, затаив дыхание, смотрела по сторонам. В конце двадцатиминутного путешествия в темной толще воды станции возникло подобно сказочному видению. Из ее иллюминаторов лился теплый свет. При виде этого зрелища Карен даже забыла о своем бедственном положении, о том, кто ее сюда доставил. Мини-субмарина подплыла к расположенному в днище станции впускному шлюзу. Пока аппарат маневрировал, Карен заметила двух похожих на коробки роботов, деловито снующих между кабелями и оборудованием, установленным на дне. На их фоне огромными казались фигуры людей в громоздких глубоководных скафандрах. Они напоминали космонавтов, работающих на поверхности иной планеты. Впрочем, это и был... Чуждый землянам мир, с враждебной средой и диковинными переплетениями лавовых труб. К лодке подплыла маленькая светящаяся рыбка, и они с Карен уставились друг на друга через стекло толщиной в 5 дюймов. Два обитателя разных миров, изучающие один другого. Тем рыбка вильнула хвостом и исчезла. Из переднего отсека до Карен донесся приглушенный голос. Выполняя все положенные при шлюзовании процедуры, пилот подводного аппарата вел переговоры с персоналом станции. После того, как было получено добро, открылся люк размером дверь большого гаража, и мини-подлодку подняли во внутренний шлюз. Люк закрылся, и началась откачка воды. Уже через несколько минут Карен помогли выбраться из тесной кабинки. Она потянулась, чтобы размять затекшие мышцы. Управлявший субмаринный лейтенант Рольф приказал ей вытянуть руки и снял себе запястье наручники. Впервые после своего пленения она обрела свободу, пусть и весьма относительную. Растирая запястье, Карен огляделась и поняла, почему ей было даровано это неожиданное послабление. Куда она отсюда денется? Более надежной тюрьмы не существовало во всем мире, а побеги нечего было и мечтать. В дальнем конце шлюза открылась дверь, и в нее буквально ворвался невысокий человечек, лет за 60 с седыми волосами и приличным брюшком. — Что это все значит? — с вызовом обратился он к лейтенанту. — Зачем было привозить ее сюда? — Профессора могла помогать нам, находясь на поверхности, подвергать ее риску. — Так мне было приказано, доктор Кортес. — Это желюбно ответил Рольф. — Презоплейница, отвечаете вы? — А это что за новые приказы? — Ваш командир шутить надо мной вздумал. — Вы читали отчеты. Лейтенант забрался обратно в отсек управления мини-подлодкой. — Скоро я вернусь с командором Спенглером. Вот ему и предъявляете претензии. Кортес посмотрел на Карен и, увидев ее лицо, вздрогнул от неожиданности. — Господи, что с ней приключилось? Он протянул руку к заплывшему глазу женщины, но Карен отшатнулась. Кортес вновь повернулся к лейтенанту. «Отвечайте мне, черт побери!» Рольф отвел глаза в сторону. «С этим вопросом тоже можете обратиться к командуру Спянглеру!» Проговорил он и закрыл стеклянный колпак кабины. Лицо ученого потемнело. «Пойдемте!» — бросил он Карен. «Вам нужно показаться доктору Абрайену!» «Не беспокойтесь обо мне!» — попросила Карен. Перед тем, как усадить ее в субмарину, ей дали две таблетки аспирина и вкололи антибиотик, поэтому сейчас она не чувствовала боли, зато находилась в заторможенном состоянии. Кортес вывел Карен из шлюза и устроил для нее небольшую экскурсию по станции. Карен внимательно слушала его объяснения и не переставала удивиться всему, что ее окружало. Она находилась на глубине в две тысячи футов, это было трудно поверить. Во второй секции, куда они поднялись по очередной лестнице, Карам увидела мужчин и женщин, работавших в лабораториях. Когда она проходила мимо, ученые поворачивали голову в ее сторону и начинали перешептываться.